Глава 8. Особые указания или кто виноват? Про ошибки врачей и пациентов мы с вами уже говорили. Теперь поговорим о вине, о том, в каких случаях врачи бывают виноваты, а в каких нет. Это сложный вопрос, и с одной меркой к нему подходить нельзя. Можно, конечно, сказать, что врач отвечает за всё, что происходит с пациентом, и потому во всех неблагоприятных последствиях есть вина врача. Но это не совсем так. Всё зависит от конкретных обстоятельств. Рассмотрим такой пример. Врач назначил пациенту лекарственный препарат, на который у пациента была аллергия. После приёма первой таблетки У пациента развился анафилактический аллергический шок, приведший к смерти. Виноват ли врач? Прежде чем слушать дальше, дайте ответ на этот вопрос самостоятельно. В подавляющем большинстве случаев ответ будет утвердительным. Конечно же, врач виновен в смерти пациента, ведь это именно он назначил препарат, приём которого привёл к летальному исходу. Если врач знал о наличии у пациента аллергии к этому лекарственному препарату, но тем не менее назначил его, то он вне всяких сомнений виноват. Причём вину можно трактовать различным образом, как попытку преднамеренного убийства. А что такого? Ведь и среди врачей тоже попадаются преступники и даже маньяки. Как халатность, если врач забыл о наличии у пациента аллергии. Как легкомыслие, Если врач знал о наличии у пациента аллергии к препарату, но тем не менее назначил его, решив, что в малых дозах препарат ущерба здоровью пациента не нанесёт. Если врач не знал о наличии у пациента аллергии к этому лекарственному препарату, не спешите отвечать, в таком случае врач не виноват. Всё снова не так-то просто. А что если врач не узнал об аллергии из-за того, что плохо, небрежно собрал анамнез? В таком случае он виноват, проявил халатность. Но если врач спросил пациента о наличии у него аллергических реакций, а пациент не сказал про аллергию на препарат, вызвавший анафилактический шок, то в случившимся вины врача нет. Виноват пациент, который дал врачу неполную информацию о себе. В приведённом примере установить степень вины врача довольно просто. Достаточно изучить историю болезни умершего пациента. Если там будет запись о наличии у пациента аллергии к тому самому препарату, то врач виноват, знал, но назначил. Если там вообще не будет записи, касающейся наличия у пациента аллергических реакций, то врач виноват, не спросил об этом. Но если в истории болезни будет примерно такая вот запись: "Аллергические реакции отрицает", Или, к примеру, указывает аллергию на арахис, прочие аллергические реакции отрицает, то врач не виноват. Он спрашивал, а пациент ему не сказал. Вроде бы простой пример, а сколько нюансов. Рассмотрим другой пример. Во время хирургической операции врач повредил кровеносный сосуд. Возникло кровотечение, которое привело к смерти пациента. Виноват ли врач? Тут на первый взгляд двух мнений быть не может. Конечно же, виноват. Однозначно и стопудово. Кто его заставлял тыкать скальпелем в кровеносный сосуд? В организме человека всё, в том числе и кровеносные сосуды, находится на своём определённом месте. Помимо анатомии, изучающей строение человеческого тела, среди медицинских наук есть ещё и топографическая анатомия, изучающая взаимное расположение органов. Их отношения друг к другу, места прохождения кровеносных сосудов и нервов, проекции органов на кожу. Чтобы было проще и понятнее, топографическую анатомию можно назвать 3D анатомией или трёхмерной анатомией. Любой хирург обязан знать топографическую анатомию своей профильной области тела, головы, грудной клетки, брюшной полости, конечностей и так далее не просто хорошо, а идеально. Чтобы во время операции не нанести вреда пациенту. Хирургическая рана это вам не экран кинотеатра. Обзор в ней не велик. Что-то хирург видит в ране, а об остальном знает из курса топографической анатомии и все свои действия совершает с учётом этих знаний. Если повреждённый кровеносный сосуд находился там, где и должен был находиться, то есть не имел атипичного расположения. то врач, повредивший его, виноват. На лицо халатность, ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к делу или недостаточных знаний, недобросовестного отношения. Если же повреждённый кровеносный сосуд был расположен атипично, то есть находился не там, где ему положено было находиться, вина врача зависит от того, мог он видеть этот сосуд при проведении операции. Или же нет. Если мог, то виноват. Если не мог, то не виноват. Может случиться и так, что виновным вместе с хирургом или сам по себе окажется врач-анестезиолог, обеспечивавший наркоз во время операции. Именно анестезиолог решает, можно ли сегодня брать пациента на операцию или нет. Анестезиолог осматривает пациента перед операцией и обращает внимание на все обстоятельства. которые могут осложнить ход операции. Например, повышенное артериальное давление является противопоказанием для проведения операции, поскольку при этом увеличивается риск кровотечений, и сами кровотечения будут более выраженными, более опасными для жизни пациента. Если анестезиолог взял на стол пациента с повышенным артериальным давлением, то он несет ответственность за те последствия, которым привело кровотечение, возникшее во время операции. Будь артериальное давление нормальным, кровотечение не было бы столь интенсивным и его, возможно, удалось бы купировать, то есть обошлось бы без летального исхода. Возможно, у пациента не было повышения артериального давления, и хирург успел сразу же по возникновении кровотечения перевязать поврежденный сосуд. Но из-за некачественного шовного материала Некрепкая нить, лопнувшая сразу после перевязки, кровотечение возобновилось. В таком случае главным виновником смерти пациента должен считаться тот, кто закупил для больницы некачественный шовный материал. В зависимости от обстоятельств, это может быть главный врач или же руководитель сотрудника отдела закупок больницы или департамента здравоохранения. Испытывать шовный материал на прочность перед операцией или во время неё не принято. да и нет возможности. Хирурги исходят из того, что сертифицированный шовный материал, полученный от официального поставщика и имеющий действующий срок годности, по умолчанию является качественным. Третий пример. У 75-летнего пациента с ишемической болезнью сердца, с сахарным диабетом второго типа и рядом сопутствующих заболеваний Было выявлено критическое, то есть угрожающее жизни, сужение левой коронарной артерии, одного из двух основных кровеносных сосудов, питающих сердечную мышцу. Лечащий врач пациента посоветовал провести так называемую баллонную ангиопластику суженной артерии. Суть этого бескровного вмешательства заключается в том, что через прокол в области бедренной или лучевой артерии Вводится специальный проводник, который под контролем специального рентгеновского аппарата продвигают в место сужения сосуда, которое нужно ликвидировать. На конце проводника располагается специальный баллон, находящийся в вздутом состоянии. В области сужения баллон раздувают, что приводит к устранению сужения. Когда дело сделано, баллон сдувают и извлекают. Для предотвращения повторного сужения на месте вмешательства устанавливают миниатюрный металлический каркас, который называется стент. Операция простая, проводится под местным обезболиванием, методика её хорошо отработана, говорил лечащий врач. Определённые риски, конечно же, имеются, но если не принять мер, то в любой момент артерия может закупориться полностью, и тогда произойдёт обширный инфаркт миокарда. Так что риск можно считать оправданным. Рекомендую вам согласиться на эту операцию. Пациент решил проконсультироваться по поводу операции у другого врача. Я не могу вам сказать, что вам сильно нужна эта операция, сказал консультант. Да, на самом деле существует риск полной закупорки артерии, но вы давно страдаете ишемической болезнью сердца. И у вас для компенсации недостаточного кровоснабжения сердечной мышцы развилась сеть коллатералей, ветвей кровеносных сосудов, создающих обходной путь кровотока. Так что даже при полной закупорке левой коронарной артерии инфаркта миокарда может и не быть. Сама же операция при всей своей технической простоте весьма опасна, так как введение проводника в просвет сосуда может вызвать выраженный и стойкий сосудистый спазм. То есть сама операция может спровоцировать возникновение инфаркта миокарда. Наличие такого сопутствующего заболевания, как сахарный диабет, увеличивает вероятность возникновения осложнений. Рекомендую вам воздержаться от операции. Оба врача говорили со знанием дела, и каждый из них был прав. По-своему, но прав. В медицине часто возникают ситуации, в которых приходится выбирать между двумя но. Вроде бы и делать надо, но против вроде бы и делать не надо, но однозначного и единственно верного решения в таких ситуациях не бывает. Вариант первый. Пациент решился на проведение баллонной ангиопластики, во время которой возник спазм артерии, приведший к нарушению работы сердечной мышцы. Пациент впал в кому, из которой его вывести не удалось. Родственники пациента обвинили лечащего врача, который советовал сделать ангиопластику, в профессиональной некомпетентности. Вариант второй. Пациент отказался от проведения баллонной ангиопластики и спустя месяц умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности, возникшей на фоне инфаркта миокарда. Родственники пациента обвинили врача, который отсоветовал делать ангиопластику, в профессиональной некомпетентности. Варианты 3 и 4. Приняв то или иное решение, пациент в течение длительного времени чувствовал себя хорошо. И сам он, и его родственники были благодарны врачу, который дал правильный совет по поводу баллонной ангиопластики. Подобных примеров можно привести множество. Но для того, чтобы было ясно, что вопрос определения вины врача, а также наличие или отсутствие умысла, относится к весьма сложным вопросам. Очень часто там, где на первый взгляд или же на взгляд дилетанта явственно видна вина врача, её на самом деле нет. Да, разумеется, любой пациент, ставший жертвой врачебной ошибки, имеет право на компенсацию причинённого ущерба. Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом и договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. В случае смерти пациента требовать возмещения ущерба могут его родственники. Но прежде чем требовать, писать жалобы, подавать иски, следует вникнуть в суть дела. и получить чёткий ответ на вопрос, кто виноват. Точнее, даже на два вопроса, поскольку форма вины умышленная или по неосторожности тоже имеет большое значение. Высказывание любой претензии по качеству оказанных медицинских услуг следует производить лишь после независимой профессиональной оценки случившегося, экспертизы качества оказания медицинской помощи, которая проводится врачами-экспертами. Даже если вы собираетесь подать судебный иск, то начинать надо с врачей, а не с юристов. Большинство юристов зарабатывают не на выигрышах исков, а на их сопровождении, составлении, подаче и тому подобном. Такие юристы в любом случае посоветуют клиенту подать иск против врача, лечебного учреждения, даже если не будут уверены в возможности выигрыша дела. Правильнее будет прежде всего получить заключения врачей-экспертов, независимых, то есть не связанных ни с вашим делом, ни с медицинским учреждением, оказавшим вам медвежью услугу. Если врачи скажут, что в неблагоприятном исходе дела есть вина их коллег, тогда уже можно жаловаться, писать заявления и подавать судебные иски. В противном случае вы просто напрасно потратите нервы, время и деньги. А также обидите добросовестных врачей, которые сделали для вас всё, что должны были сделать. Это единственная рекомендация, которую можно дать по данному вопросу. Всё прочее индивидуально и непредсказуемо. Подведём итог тому, о чём было сказано в этой главе. Высказывание любой претензии по качеству оказанных медицинских услуг следует производить лишь после независимой профессиональной экспертизы. О том, что следует делать с претензией после её появления, будет сказано в 17 главе.